Вторая глава. Мой гинеколог подтверждает беременность. Выписывает ряд анализов, спрашивает, как себя чувствую и есть ли у меня токсикоз. В это мгновение я думаю о бывшем муже. Как Егор отреагирует на новость, что скоро станет отцом? Стоит вспомнить о Калиничеве, как от его секретаря приходит сообщение. Просят присылать отчет по двум строительным объектам, которые я курирую. Ответив эсэмэской, что через час буду в офисе, поднимаю глаза на врача. Самочувствие нормальное, но тошнит по утрам. И в течение дня тоже. Сильно? Киваю. Если вес пойдет вниз, пропишу капельницы. Я пока еще не свыклась с новостью, что у меня будет ребенок. Все кажется, это какая-то ошибка. Марина Борисовна, хотя вы и знаете, как я мечтала о малыше, но даже не поинтересовались, буду ли я сохранять беременность. Озвучиваю то, что не дает покоя. Ника и та каждый день пытает меня этим вопросом. А еще кто отец ребенка? А что, есть мысли об аборте? Михайлова задерживает на мне изучающий взгляд. Нет, пожимаю плечом. Ну вот и хорошо. Выносишь, родишь, тем более всегда хотела ребенка. В перспективе. Но сейчас я в состоянии неопределенности и испытываю страх. На будущее было много планов. Младенец в них не вписывается. Из кабинета выхожу в растрепанных чувствах. Со снимком УЗИ. Ничего пока толком не видно, лишь маленькое темное пятно. Пару секунд смотрю на точку, а потом убираю все. Пару секунд я смотрю на точку, а потом убираю все в сумку и еду в офис. На парковке чудом не задеваю стоящий рядом внедорожник. Кажется, автомобиль принадлежит Дамианису. Понакупают себе огромных джипов, займут кучу места. Другим даже втиснуться некуда. Сжав до боли кулаки, чтобы сместить фокус внимания с подступающей тошноты на что-то другое, я иду к лифту. Сегодня же позависаю на форумах и почитаю, кто чем спасался. Терпеть эту дурноту постоянно невыносимо. «Стелла, привет! Егор у себя?» – интересуюсь у секретаря, когда появляюсь в приемной. «Да», – отзывается она. «Егор Владимирович ждет от вас отчет. И вот еще». Стелла достает из папки какой-то документ. «Это приказ о командировке». «Хорошо», — забираю приказ, решив прочитать его потом. «Сейчас я собралась с духом рассказать Егору одну важную новость». «Он там не один», — летит в спину. «Но я уже открываю дверь в кабинет генерального директора и...» «Застываю на пороге, растеряв весь свой запал». «Кира Дамианис сидит у моего бывшего мужа на коленях». Склонившись над каким-то журналом, они с интересом рассматривают его и выглядят в это мгновение до неприличия счастливыми. Первой меня замечает Кира. Поднимает голову, пробегается внимательным взглядом и недовольно кривит лицо. Примерно как я, когда подступает тошнота. «Даш, но ну стучаться же нужно», — мягко говорит Егор. «Давай попозже. Как освобожусь, все обсудим». «А освободиться Егор не скоро. Только после нашей свадьбы». «И то не точно», — хихикает Дамианис, обвив его шею тощими руками. «Свадьбы? Мне не послышалось». Впиваюсь пальцами в дверной проем, чтобы устоять на ногах. «Мы, кстати, выбираем мне свадебное украшение», — произносит Кира с тем же задорным весельем. «Интересно, а если сказать сейчас все как есть, это будет стоящий подарок к их свадьбе?» «Жаль, я не настолько жестока», — да и к Егору сохранились трепетные чувства. Надеюсь, у Калиничева ко мне тоже. И он захочет принимать участие в жизни своего ребенка. «Егор, все твои сотрудники врываются к директору посреди рабочего дня», продолжает Кира на ломаном русском. «Кажется, меня опять начинает тошнить от запаха сладковато-пряных духов, которым пропитался кабинет Калиничева. Даша мой компаньон, она всегда так входит», с беззаботной улыбкой отвечает Егор, нежно поглаживая Киру по плечу. Взявшаяся непонятно откуда ревность дает о себе знать. Хочется уколоть яркую и красивую домианис в ответ. Помнится, в прошлый раз, когда я так ворвалась, у егора на коленях сидела брюнетка, чуть помоложе, чем ты. Уверена насчет свадьбы? Лицо Киры зеленеет, она вскакивает на ноги. «Что это значит?» — требует от Егора ответа. «Да аж. Калиничев недовольно щурится, но я не жалею, что задела его юную зазлобу. «Какие все нервные! Вроде бы в положении только я. Или Кира тоже. С чего вдруг зашел разговор о свадьбе? Егор уверял, что не собирается больше жениться. Нашего брака с моей ревностью ему хватило за глаза». «Ничего не значит, Кира. Успокойся, Даша пошутила. У тебя что-то срочное?» Калиничев сосредотачивает на мне посерьезней взгляд. Дамиане с коршуном нависает над ним, вцепившись пальцами в его плечо. «Скажи ей сейчас!» «Немедленно!» требует она. «У нас свадьба с Кирой. Через месяц», — говорит Егор. «Становится не по себе. В меня будто снаряд попал». Несколько секунд смотрю на Егора и Киру, часто-часто моргая. «Поздравляю», — улыбаюсь спустя мгновение. «Я чувствую себя побитой собакой, которая старательно делает вид, что с ней все в порядке» но еще чуть-чуть и заскулю. «Я позже зайду, Даш, — говорит Кирилл. — Иди пока к себе. Выйдя за дверь, едва перебираю ногами. К каждой будто привязали по килограммовой гире. У беременных часто бывает дурнота, кто-то даже в обморок падает. Я на здоровье никогда не жаловалась, но сейчас близка к тому, чтобы распрощаться с сознанием. «Дарья Александровна, все в порядке? — интересуется Стелла. — В полном. Произношу онемевшими губами, направляясь в свой кабинет. По пути я думаю о том, чтобы сию же секунду поехать в центр кардиологии и вырезать себе сердце, которое внезапно разболелось. Несколько минут сижу в кресле и смотрю в одну точку. Меня занобит. Не могу собрать мысли в кучу. Беру приказ и читаю его. «Теперь все сходится». Поэтому Калиничев входит в последние дни такой радостный, поэтому и отправляет меня работать в филиал, чтобы не мельтешило у него и его будущей жены перед глазами. В памяти всплывают события десятилетней давности. Как мы с Егором мечтаем о свадьбе, полной любви и надежд. Среди ночи, уставшие от занятий любовью, едем в Макдональдс и о чем-то бурно спорим. Наутро спешно собираемся на собственное бракосочетание – где Егор при всех говорит, что лучше меня никого и никогда не встречал. Потом я вспоминаю день развода и потухший взгляд Калиничева. До мельчайших подробностей помню наш разговор на кухне, когда опустошённые очередной ссорой мы договорились попробовать еще раз, но уже с другими людьми. А после мирно разошлись. И теперь пытаемся вести общий бизнес, который создавали по кирпичику в самом начале совместной жизни. Стук в дверь отвлекает от флешбэков «Даш, я войду?» В кабинете появляется источник моих мыслей. Сказать Егору, что он станет отцом, язык больше не поворачивается. Словно что-то мешает. Может, немного позднее, ведь я все равно решила рожать. «Приказ прочитала?» — кивает бывший муж на лист бумаги передо мной. «Да. Приходила обсудить сроки. Обманываю я». На командировку согласно только максимум месяца на три-четыре, а не на год, как указано в документе. Или раскидаем проект поровну. Полгода ты им занимаешься, полгода я. У меня возникли обстоятельства. Не хочу никого подводить. К моменту возвращения из командировки я уже буду в декрете. Внезапно осеняет другая мысль, от которой сердце предательски сжимается, и его снова начинает колоть. «Постой. А Кира, случайно, не беременна?» Я не свожу взгляда с лица Калиничева. «С чего ты взяла?» — хмурится он. «Знаю Егора как облупленного». «Боже! Не может этого быть! Как больно-то!» Свадьба через месяц, взвинченная домианис которая заявляет на тебя права перед другими. К тому же Ника сказала, что Киру видели выходящей из женской консультации. Егор запускает пятерню в волосы и счастливо улыбается. «Мы хоть и одного возраста?» Но сейчас Калиничев напоминает юного мальчишку, никак не моего ровесника. «Беременна», — признается он тихо, — «только никому об этом не говори. Срок у Киры небольшой, всего четыре недели. Она не хочет, чтобы отец узнал до свадьбы. Старик у нее строгих правил и все такое». «Четыре недели? А у меня почти семь. Хочется сказать об этом вслух, но я молчу». Ведь и так понятно, что выберут не меня, а молодую и богатую наследницу Киру Дамианис. «Когда нужно выезжать на объект?» — киваю на приказ. «Через неделю. Сроки командировки поправим». «Понятно. Стоит огромных усилий говорить ровно и спокойно. Внутри все дрожит от волнения, боли и обиды. Пришлю вам открытку. Сомневаюсь, что смогу быть на свадьбе, знаешь же, как я не люблю и боюсь перелетов». «Знаю. Ничего страшного», — отвечает Егор, направляясь к двери. «Я подпишу новый приказ, заберешь его у Стеллы». Он уходит. Морально я раздавлена. Желание сообщить о беременности поубавилось, но сделать это все равно придется. Решаю выждать какое-то время, а потом признаться Егору, что не только невеста преподнесет ему наследника, но и бывшая жена».